и что это единство есть причина такого ощущения. Но мы не можем отсюда понять без относительно, что такое это ощущение и это единство. Примечание: такое заключение, хотя и достоверно, нам всё же в достаточной степени безопасно лишь для тех, кто соблюдает величайшую осторожность. Ибо те, кто не будет вполне осторожен,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 что это действие всегда пригодно для нахождения четвёртого пропорционального числа. Но математики в силу доказательства Евклида знают, какие числа пропорциональны между собой из природы пропорций, и с того иё свойство, что число, получающееся от перемножения первого и четвёртого равно числу, получающемуся от перемножения второго и третьего. но все же они не видят сразмерной пропорциональности заданных чисел. Но все же, если и видят, то не в силу того положения, а интуитивно.